Глава восьмая К моему удивлению, вместе с очередным будущим полноцветным магом Харибхада приехал сам глава клана. «Господин Раджат», — кивнул он, входя в гостиную, где я ждал гостей, «позвольте представить мой племянник» — Натек Харибхада. Господин Раджат приветственно склонил голову второй гость Он был мужчиной лета двадцати семи, и магом пятого ранга. Немного для представителя главного рода великого клана, но не всем же быть гениями. «Приятно познакомиться, господин Харибхада», — кивнул ему я и жестом указал на свободное кресло. «Располагайтесь, господа». Стол уже был накрыт к чаю, гости наполнили свои чашки и сделали по паре глотков. «Как давно вы взяли ранг, господин Харибхада?» — спросил я младшего гостя. «Сегодня утром», — ответил он, — «и боюсь, к тренировкам я пока не готов, не очень хорошо себя чувствую». Его признание прозвучало довольно небрежно. Таким тоном уместно делать ничего не значащее замечание о погоде. Однако я понимал, что на самом деле аристократу должно быть предельно паршиво, чтобы он вообще в этом признался. «Тогда, если не возражаете, я прикажу показать вам ваши апартаменты», — предложил я. «Буду весьма благодарен», — вновь склонил голову младший Харибхада. Когда слуга увел его из гостиной, я повернулся к главе клана Харибхада и вопросительно приподнял брови. «Его приезд с первыми будущими учителями нашей школы я еще мог понять». Но с тех пор мы оговорили все нюансы и, можно сказать, отработали эту процедуру. Теперь ему даже звонить самому было не обязательно мог секретарю поручить. И уж тем более глава великого клана не должен был лично сопровождать каждого новичка. Зачем он приехал? Господин Раджат, буду честен, слегка улыбнулся Харипхада, уловив мой посыл. Но так не учитель и не будет преподавать в нашей с вами школе. «Однако я взял на себя смелость привести его к вам и попросить взять на обучение». «Вот так? Без каких-либо пояснений?» Хребхада сейчас, мягко говоря, выходил за пределы наших с ним договоренностей. «Людей его клана, которые не будут работать в школе, я учить не обещал. Зачем мне тратить на них свое время, если они с тем же успехом поступят в школу в первой же волне?» Уж для кланов-основателей школы всегда будет резерв в десяток мест, и Харибхада в любом случае получит полноцветную магию одними из первых. Это не говоря уже о том, что те же учителя до открытия школы могут преподавать в клане Харибхада в частном порядке. Да, для этого нужны школьные артефакты, начиная с демо-артефактов, но как раз ими я поделился бы легко, если бы Харибхада попросил. Артефакты банально отнимают меньше времени, чем ученики. «Не скажу, что ваша просьба вызывает у меня энтузиазм», — прохладно ответил я. «Но я готов вас выслушать». Харипхада удивленно вскинул брови. «Похоже, он не ожидал от меня такой реакции. Он реально по-другому трактует наши договоренности или просто прощупывает границы дозволенного». «Что у вас произошло с Тикту?» Вместо попытки как-то объясниться, спросил Харибхада. «Война», — спокойно ответил я. «Масштабных боевых действий в стране нет», — осторожно произнес Харибхада. «Верно», — вновь кивнул я. Причиной конфликта было поведение молодого главы клана Тикту. Как только он утратил власть, война перестала иметь смысл и для нас, и для Тикту. «То есть вы победили», — хмыкнул Харибхада. «Формально, да», — Пожал плечами я. Я не понимал, к чему эти вопросы, а потому не горел желанием делиться подноготной. В конце концов, старик Тикту должен стать главой клана официально, и он не из тех, кто будет затягивать с подобными вопросами. А значит, все все поймут и сами. В этом и состоял ваш план, продолжил допытывать Харибхада. Господин Харибхада, к чему эти вопросы, не выдержал я. «Ладно, скажу прямо», — вздохнул Харибхада. «Вы начали войну с великим кланом в то время, как у вас жили мои люди, в том числе аристократ моего клана. И вы даже не соизволили поставить меня в известность и не дали возможность отозвать своих людей. Вашим людям ничего не угрожало», — не понял его претензии. «Даже если бы кто решили штурмовать ваши родовые земли», — насмешливо приподнял брови Харибхада защитой, запитанной от древнего объекта? Ну-ну, хотел бы я на это посмотреть. Они тут весь клан положили бы, не нанеся нам при этом никакого реального ущерба. Даже если... — кивнул я. Харибхада какое-то время пристально смотрел мне в глаза, но сомнений так и не увидел. «Дело ведь не только в безопасности, господин Раджат», — вздохнул Харибхада. «Мои люди, живущие на ваших родовых землях в момент начала войны...» «Это практически прямое свидетельство, что я вас поддерживаю». «Разве?» — показательно удивился я. «Ваши люди жили у меня в рамках существующих договоренностей в бизнесе. Только идиот мог не понимать, что учителей для нашей школы должен кто-то обучить. Причем тут политика?» «Это одна сторона медали», — неопределенно покачал головой Харибхада. «При желании это можно трактовать иначе». Поймите меня правильно, господин Раджат. Я не знаю, какую сторону в вашем конфликте с Тикту я бы принял, если бы он затянулся. Вполне возможно, я поддержал бы вас. Однако я предпочитаю принимать такие решения сам, без давления обстоятельств и общественного мнения. Что ж, логика понятна. С точки зрения Харибхада я его подставил, или точнее допустил просчет, который можно было бы обернуть против него. Не скажу, что я воспринял его опасения всерьез, но основания быть недовольным у него были этого не отнять. Другое дело, сколько в его претензиях реального недовольства, а сколько желания воспользоваться ситуацией. Как ни крути, речи об обучении его родичей, которые не будут иметь отношения к школе, все-таки не было. А он привез своего племянника ко мне сразу после взятия ранга, и это не наивная простота. От главы великого клана такой ход был бы просто смешон. Скорее, это своеобразная попытка получить Виру за подставу. «Я вас услышал, господин Харибхада», — кивнул я. «Не скажу, что я с вами согласен, однако ваши аргументы имеют право на существование. И я так понимаю, вы именно поэтому привезли своего племянника». Харибхада слегка поджал губы. Судя по всему, моя реакция его не устроила, он рассчитывал явно не на это. Давить на партнера, который признал свою ошибку, и на партнера, которого не впечатлили твои аргументы, — это очень разные вещи. С разными последствиями. — Считайте это моей личной просьбой, господин Раджат, — склонил голову Харибхада. Я слегка улыбнулся. На обострение он не пошел, и это радовало. Впрочем, и просто так выполнять выходящую за рамки просьбу, которую задним числом можно засчитать как откуп, я не собирался. «Не начнём привязывать обучение племянника к моей якобы ошибке, я бы, скорее всего, согласился. Обозначил бы, что это первый и единственный раз, но согласился бы. А раз он начал этот торг, то я найду, что потребовать взамен». «Господин Харибхаде, как вы смотрите на то, чтобы полноцветную школу возглавил чужак?» — поинтересовался я. «Официальная должность директора школы?» — уточнил он. «Да». — харибхада задумался. Несмотря на прогноз Дхармотара, я подозревал, что Харибхада не обрадует упущенный контроль над школой. Да, директор может быть и формальной должностью, и реально заниматься делами будут его заместители. Однако директор — это лицо школы. И как ни крути, в нашем случае он быстро станет заметной политической фигурой. Зачем Харибхада упускать такой шанс сработать на свою репутацию? В том числе и поэтому я до сих пор откладывал этот разговор. У меня с Харибхада не настолько хорошие отношения, чтобы они не попытались торговаться по этому вопросу. А назначить встречу именно ради этого обсуждения означало бы поставить себя в заведомо слабую позицию. Что ж, я дождался подходящего случая. Если Харибхада хочет, чтобы я учил его племянника, то он не сможет мне отказать. «Это пойдет на пользу в школе», — нейтрально улыбнулся Харибхада. «Думаю, наличие полноцветного мага в главном роду клана основателя школы тоже пойдет только на пользу», — улыбнулся я в ответ. Мы друг друга поняли и считать договорились. «Кто будет директором?» — поинтересовался Харибхада. «Кришан Дхармотара». «Отличный выбор», — уважительно склонил голову Харибхада. «Я уже могу привлекать его к делам школы. Подготовительный этап — довольно объемная работа, и директор должен быть как минимум в курсе». «Разумеется, господин Харибхада», — кивнул я. Кришан сам вызвался на эту должность, так что, полагаю, он будет только рад сразу включиться в работу. Я сообщу ему наше решение, и он свяжется с вами в ближайшее время. Благодарю, господин Раджат. Карим со своим бойцом ждали меня в казарме гвардии в комнате отдыха. Уж не знаю, почему мой ближник не привел своего мага в особняк. Но когда Мирая сообщила, что они ждут моего вызова в казарме, я сам решил прогуляться туда. Надоело в кабинете сидеть, если честно. При моем появлении лехташ вскочил и вытянулся по стойке смирно, а Карим просто встал и приветственно склонил голову. «Садитесь», — кивнул им обоим я. «Господин Рожат, позвольте сказать», — воскликнул Лехтаж, так и оставшись стоять. Я сел в кресло и молча кивнул. «Господин Раджат, я совсем недавно стал частью вашего рода», — взволнованно начал он. «И я... я не уверен, что достоин чести», — он смешался и измолчал. А я укоризненно посмотрел на Карима. Он еще не проникся духом древнего рода, — пожал плечами Карим. «Сядь, Лехташ, Джи», — слегка улыбнулся я, — «и успокойся. Твое усиление в любом случае пойдет на пользу роду, ты же это понимаешь». Лехташ судорожно кивнул. Я усмехнулся и вновь взглядом указал ему на кресло. Маг наконец сел. «Я понимаю», — ответил он. «Но это ведь такая честь». «Нет, лихташ Джи», — прервал его я. «Быть полноцветным магом в полноцветном клане — это не привилегия, а обязанность. Со временем абсолютно все маги клана освоят полноцветную магию. И это не будет ни поощрением, ни честью, ни чем-то еще в этом духе. Для полноцветного клана это просто нормально. «И клановые бойцы тоже?» — недоверчиво нахмурился он. Его интерес был понятен, он сам перешел из клановой армии в мой род буквально только что. «И они тоже», — кивнул я. «Просто чуть попозже. Сначала мы обучим аристократов и слуг родов. А когда у нас будет отработанная методика, когда мы опробуем все нужные для обучения артефакты и сделаем их в достаточном количестве, клановую армию начнем учить тоже». Лехташ благодарно склонил голову. «Твое достижение сейчас заключается только в том, что ты станешь одним из первых», — продолжил я. именно этот факт, а вовсе не полноцветная магия как таковая, дает тебе определенные преимущества». Лехташ вскинул на меня любопытный взгляд, но спросить не осмелился. «Думаю, Карим сам обрисует тебе перспективы», — слегка улыбнулся я. «В ближайшее время ты станешь сильнейшим магом в нашей родовой гвардии, сильнее даже ее командира». И такой маг никак не сможет остаться рядовым. Лехташ бросил ошарашенный взгляд на Карима, и тот молча кивнул. Ты, кстати. Я перевел взгляд на Карима. Сам-то собираешься брать новый ранг? А то смотри, уже твои подчиненные тебя обходят. Собираюсь, улыбнулся Карим. Я уже чувствую контур нового ранга. Его пока не видно, но обычно после первых признаков он проявляется в течение декады о молодец обрадовался и маг шестого полноцветного ранга в качестве главы гвардии это намного солиднее чем маг пятого одноцветного понимаю сдержанно кивнул карим и усмехнулся думаешь я сам не хочу иметь возможность надрать уши таким вот новичкам он кивнул на своего бойца я понимающе усмехнулся сильные командиры слабые хоть и опытный командир Это все-таки разные вещи. Этот мир слишком ценит личную силу. «Не спешите», — сказал я. «Оба не спешите». «Месяц или два — невелика разница, а магические травмы могут отбросить вас на годы назад. Помните об этом». Оба гвардица благодарно склонили головы. «Ну а если для прорыва тебя нужно будет погонять на полигоне?» Вновь глянул я на Карима. «Обращайся». «Спасибо, Шахар», — улыбнулся он. «Тогда давайте приступим к конкретике», — улыбнулся я и достал артефакт цветофункциональных шаров. После ужина Мирая попросила меня подняться с ней наверх и вручила мне конверт с гербом клана Тикту. «Я не уверена, что это срочно», — извиняюще развела руками она. «Ну мы с ними только что воевали, и я решила перестраховаться». «Правильно сделала», — кивнул я. «Ты умница, спасибо». Мирая улыбнулась и выскользнула за дверь. Конверт от «Тикту» был обозначен как уведомление. Двоякое и настораживающее обозначение «Тут я Мираю понимаю». Я вскрыл конверт и достал оттуда две бумаги. Одна — какое-то официальное письмо, а вторая — приглашение на прием. В письме Тикту сообщали, что молодой глава клана не выдержал давления от смерти старших родичей и внезапно свалившиеся на него ответственности за клан и покончил с собой. Сегодняшнего дня исполняющим обязанности главы клана Тикту является его дед Кайнар Тикту. А приглашение, соответственно, было на прием по случаю представления нового главы клана Тикту обществу. Через декаду. К тому времени Кайнар Тикту оформит все бумаги и уже официально вступит в свои права. Старик Тикту, я смотрю, предпочитает решать проблемы радикально. Не сказать, что я не верил в самоубийство молодого Тикту. Он, конечно, не произвел на меня впечатление человека, который может совершить такое, но мало ли. На него действительно много всего свалилось разом. И война, которую мы с Аргусом объявили клану Тикту, вполне могла стать последней каплей. Но, учитывая, как лихо Кайнар Тикту провел смену власти в своем клане, куда более вероятным я считал вариант, в котором он банально избавился от конкурента. Да, уже после того, как фактически захватил власть в клане. Тем не менее, поступок разумный. Зачем оставлять за спиной недобитых врагов? Ну и нельзя не признать, что мне такой ход тоже на руку. Молодой Тикту и раньше-то чудил, а что он стал бы вытворять после отстранения от власти, я даже думать не хочу. Да и другие аристократы, я полагаю, вздохнут с облегчением. Не только мне молодой Тикту насолил. А что там было на самом деле, самоубийство или нет, никто разбираться не станет. Это дело рода, в них даже клановцы Тикту не полезут. Как будущий глава клана сказал, так и будет. Это страница истории клана Тик-То перевернута. Можно налаживать отношения заново.